Глава 23. Планета одна капля из множества голубых шариков, что украшают просторы космоса. Они как новогодние шарики на ёлках для безграничного простора Вселенной. Забавный праздник. Просто люди отмечают очередной день рождения планеты, если так это можно назвать. Просто очередной голубой шарик сделал полный оборот вокруг своей родительской звезды. Вот и у меня на планете в скором времени, буквально через 3 земных месяца, должен был быть свой Новый год, на котором мне уже была уготовлена своя роль, но не срослось. Жизнь внесла свои коррективы в это мероприятие. Меня просто на нём не будет. Впервые. Эх, а зимы на моей планете так хороши. Снега мало, погода довольно тёплая для этого времени года. Детворы всегда полно на улице. Уже скучаешь? Уселась рядом со мной Алиса, держа в обеих руках напитки, заставив меня отвернуть голову от иллюминатора. "На, выпей, отвлекись, а то вообще сам не свой". "Ага", кивнул я, принимая из её руки пластиковую кружку с каким-то зелёным варевом в ней, после чего спокойно сделал глоток. "Мне плохо на вкус. А что это?" удивлённо сказала девушка. "У нас на родине весьма популярный напиток газированный. Удивительно, что он тут оказался". причём в огромных количествах. Скорее всего, капитан этой посудины мой земляк. Вот только цены он задрал, конечно. Тут это за деньги продают. Чуть не подавился я, когда услышал слова молнии. А мужик молодец, умеет на слабостях людей зарабатывать. А что если? Ты что задумал? слегка прищурилась девушка, сведя брови вместе. Только не говори, что хочешь что-то предложить капитану. Именно так, улыбнулся я. Знаешь, что такое планирование на будущее? Вот я хочу сейчас пополнить копилку своих будущих возможностей, купив один очень интересный лук. Наконец у меня средства даже на него есть. По пути хоть, тяжело вздохнула Алиса, покачав головой. А то у нас и так времени в обрез. Нам уже завтра по земному времени надо быть в академии. Надеюсь, ты это в учёт берёшь? Немного не по пути. Придётся на два лишних прыжка сделать больше. Но я оплачу и за скорость, да и за расстояние. С улыбкой потер я ладони друг от друга. Наконец, я снова могу себе много что позволить. Как же осточертило быть обделённым. Хоть сувенир себе куплю на память о приключениях на родной планете. Денег-то хватит, усмехнулась она, смотря на мою льющуюся из всех краёв самоуверенность. А то такие крюки делать, удовольствие, не из дешёвых. Хватит, кивнул я, а после быстрыми глотками допил напиток, из-за чего в носу резко защипало, а из глаз хлынули слёзы. Вот чёрт. Что это за хрень такая? Меня изнутри разъедает. Ха-ха-ха. Не выдержала девушка, случайно пролив эту зелёную бурду на себя, из-за чего её тканевая футболка промокла насквозь. Вот чёрт, это всё из-за тебя. Вообще-то это не я эту отраву сюда принёс. Растирал я переносицу, чтобы ослабить эффект от воздействия этого напитка. Так что основоположинником этого двойного происшествия являешься ты. Я уже следствие, которое сказалось на тебе. Фух. Вроде отошло. Пойду в нашу каюту, переоденусь, недовольно фыркнула она, выбросив свой пластиковый стакан в ближайший мусоросборник, после чего я сделал то же самое. А ты лучше иди напрямую к капитану. Об изменении маршрута только с ним сможешь договориться. Мужик вроде он нормальный. Хорошо, кивнул я и уже собрался уходить, когда меня дошёл смысл сказанных Алисой слов. Стоп, в нашу каюту? Какого в нашу? Тут что, свободных больше нет? «Представь себе, нет!» – усмехнулась она, уходя из комнаты отдыха. «Нам разрешили лететь только вдвоём. С чем это связано, я точно не знаю. Так что смирись. Кстати, у нас ещё и койка одна на двоих. Двойная!» «Она что со мной заигрывает?» – сказал я полушёпотом, когда автоматические двери за ней закрылись. А я спокойно направился в сторону мостика, чтобы поговорить с капитаном корабля. Благодаря подключённой системе к узлам космического транспортника, мне удалось достаточно быстро найти нужный мне отсек. Перед ним, как полагается, стоял вооружённый боец, но не из академии, а просто наёмник, который нёс свою службу в рядах транспортной компании академии. Пройдя достаточно долгую проверку личности и дождавшись ответа от капитана корабля, меня всё-таки пропустили к нему, чтобы я смог спокойно с ним переговорить. "Приветствую", подошёл я к достаточно молодому по меркам капитанов кораблей, если верить статистике в базе данных, капитану, который сидел в своём кресле. Закинув ноги на небольшой прикрученный к полу столик, что располагался возле него, я тебе регрейвает, как меня уже вам представил ваш охранник. Приветствую, кивнул мужик, пыхнув в мою сторону дымом курительной трубки, которую сейчас встретить практически невозможно, хотя их до сих пор на нескольких планетах производят. Могли не представляться. Вы тут всем известны. Каждый наслышан про ваш подарок Академии. Ну, это лишняя болтовня. Чего-то хотели? «У меня есть крайне выгодное для вас предложение». Натянул я весьма наглую и самоуверенную улыбку. При этом развел свои руки в стороны, чтобы показать ему свою открытость. «Никаких подводных камней, никаких обманок. Просто нужно сделать кое-что, что будет выгодно нам обоим». «И что вы предлагаете?» Сделал не особо заинтересованный вид капитана корабля, который даже не представился. Хотя он на это имел право. Ибо его имя можно было прочитать в описании этой посудины. Но его взгляд, брошенный в мою сторону всего на одно мгновение, да и непосредственно о непричастности к Академии, он всего лишь наемный рабочий, говорили куда больше о нем. Значит, продолжаем вести диалог. «Есть однозвездная система», упер я руки в бока, продолжая нагло смотреть на капитана, «в которой мне кое-что необходимо купить. Она почти пролегает по нашему маршруту. Почти». Нужно сделать крюк в одну звёздную систему, в треугольной системе свернуть не туда. Ну вы поняли, надеюсь. Я вас понял, кивнул медленно капитан, после чего выкинул из своей курительной трубки пепел и начал крутить её в руках. Но я ждал, что он продолжит говорить, что в конечном итоге и произошло. Вы же знаете, что лишний межзвёздный световой прыжок это лишнее топливо, лишнее время, лишние проблемы с корпусом и так далее. А это такие затраты, «Мне ваша академия столько средств не выделила». «О, не переживайте», — снова самодовольно улыбнулся я. «Этот вопрос решаем. Впрочем, на станции, может, вы тоже что сможете себе найти полезного? Кто знает, кто знает». В конечном итоге я вернулся в нашу с Алисой каюту, в которой девушка валялась по диагонали на нашей койке. В ее руках был какой-то модный журнал, на обложке которого изображалась как раз нужная нам звездная система. Ибо там была самая большая торговая космическая станция, где торговали не только люди, но и прочие представители огромного космоса. Этому способствовало множество факторов, в том числе удобное местоположение, стабильность местной звезды, отсутствие пиратов, большого количества комет, ну и так далее. Как всё прошло? безучастно спросила она, даже не оторвав взгляда от своего журнала, продолжая медленно вести по нему глазами, во что-то временами вглядываясь. И также медленно перелистывать страницы. Успешно, спокойно ответил я, усевшись на край кровати. После чего без разрешения девушки сдвинул её ноги на ту же половину кровати, где лежала её верхняя половина тела. Экий наглец, наигранно цокнула она языком, так и не подняв на меня взгляд. В конечном итоге мы оказались в академии в положенный срок. Алиса, судя по всему, хотела актива с моей стороны, проявления какого-либо внимания к её персоне. Но я был слишком утомлён, слишком озабочен тем, что ждёт меня впереди. Но спасибо ей. Она не особо ко мне сама лезла. Лишь один раз мы просто лежали с ней вдвоём на койке и смотрели какой-то короткий сериальчик, в котором каждый нашёл что-то своё. Ну и, соответственно, она меня тогда обняла, а после уже не сдержался я и осторожно поцеловал. Такую бурю эмоций я в ней не видел никогда. Её лицо не изменилось после поцелуя вообще, но вот глаза. Не зря говорят, что глаза зеркало души. В них было видно всё. На торговой станции я нашёл всё тот же магазин с вооружением, где находился требуемый мне лук. Как и ожидалось, он тоже был сделан из универсального материала. Его можно было поместить внутри моего амулета, что несколько шокировало самого продавца. Но сам факт того, что у торговца было оружие, сделанное из умного металла, меня настораживал. Либо в академии есть те, кто сливает информацию, либо академия, а точнее её руководство, нам многое не сообщает. В конечном итоге я стал беднее на 5,5 млн кредитов, из которых 4,5 ушло на то, чтобы договориться с капитаном той посудины, на которой мы летели. Но что меня больше всего беспокоило, что это оказались почти все доступные мне средства с момента моего убытия с моей родной планеты. А это значит, что у них там сейчас со средствами Вообще туго. Очень туго. Отвисни. Тыкнула меня локтем девушка, когда я выходил из космического корабля. Тебе еще свою броню и свою винтовку на склад сдавать. Точнее, в оружейку. Помнишь об этом? Как о таком забыть? Усмехнулся я, направившись в сторону разгрузки транспортируемого имущества. По пути я пересекся с капитаном корабля, который нас довез до нашего дома. Видок у него был такой себе. Глаза опущены, спина согнута в виде знака вопроса. Но при виде меня он на мгновение повеселел и ещё раз отблагодарил, после чего мы с ним разошлись в разные стороны. Использовав специальное устройство, какой-то манипулятор, я смог поднять коробку с моей бронёй и оружием, которые меня выручила во время последней операции, и начал оттаскивать её в сторону оружейной. По пути иногда встречались знакомые лица, но больше всего меня поразил стрелок, у которого отсутствовал один глаз и не было левой руки. Видимо, не только у меня были интересные канюкулы. Ну ничего, восстановят. Да и мне самому надо провериться, сходить в медицинский кабинет. «О, мужик, здорово!» Подлетел ко мне Лаки, обхватив меня своими руками и прижав к себе с искренней радостью на лице. «Вот кого-кого, а тебя я реально рад видеть! Я же тоже долетел до дома, только немного другим рейсом. Получилось много позже, чем у тебя. А потом я слышал, через какие приключения ты прошел». «Кстати, меня эти уроды с самого прилета взяли под прицел. Не дали ничего сделать. Так и пригрозили убить, если попытаюсь тебе помочь. Ну а под конец отпуска вообще войска всех уродов перебили. А твое заявление – огонь!» Показал он мне большой палец, заранее расцепив свои объятия. «Я тоже рад тебя видеть». Улыбнулся я, остановив манипулятор с ящиком, чтобы разглядеть своего товарища. Не удалось пострелять. «Какой там?» – махнул рукой Макс. Меня родичи из дома не выпускали, сказали: "Прибью дурака", хотя я и сам не рыпался. Всё равно без оружия, ничем особо помочь не мог, был бы только балластом. Так что, лучшая моя помощь тебе в этом мероприятии моё невмешательство. На том и спасибо, с уважением сказал я, положив ему руку на плечо. Хоть за тебя переживать не надо было, так как ты не высовывался. Реально огромное спасибо. Если бы ты погиб из-за меня, я бы себе места не нашёл. Да ладно, Махнул он рукой, а после почесал кончик носа. Подумаешь, ничего не делал. А вот ты для многих там местный герой, и освободитель, причём с большой буквы. Ты столько сделал для планеты. Кстати, объявили сбор средств на установление вашей семье памятника. Одобряешь? Саму идею да, улыбнулся я, вспоминая, как Лина докладывала мне об этом. И ни слова не сказала по поводу того, что всё будет сделано на народные средства. А вот реализацию этой идеи не очень. Ну да ладно. Будет время по беседу с новой правящей элитой настучим по головам. А у тебя есть такая возможность? Удивлённо посмотрел на меня Лаки. То есть ты не при делах, руки чисты, но всё же все эти новые управленцы находятся под твоим контролем? Типа ты планетарный директор? Типа того, усмехнулся я. Ты, кстати, пульсара не видел, как он там? Ха, этот придурок При упоминании третьего члена нашей тройки, Лаки начал наигранно давиться от смеха. «Умудрился за этот месячный отпуск набрать больше 15 килограмм. Толстый, как Боров сейчас. Как раз будет силовиком в нашей тройке, как думаешь?» «Думаю, что он как раз на эту роль хорошо подходит», – улыбнулся я, вспоминая занятия с этими двумя индивидуумами. «Он вроде и начал в силу развиваться. А ты как думаешь, позывной Лаки не просто же так тебе дался? Какие-то особенности должны были быть?» Там что-то как-то очень мутно, нахмурился напарник, уставившись на свои ладони. Что-то по поводу того, что я повышаю удачу всех, кто рядом находится. Вот только как это работает, я так и не понял. Что-то на основе вероятностей и различных вариациях судьбы. В общем, надо дождаться второго года обучения и начать развивать зерно. А у тебя? Ты жеvoid, пустота. Пустота и есть специализация моего зерна, усмехнулся я. «Если мои родственники управляют материей, то я спокойно могу управлять пространством при достаточно развитом зерне и каналах. В общем, тоже все мутно. Я единственный человек с таким зерном, в общем. Ясно все с тобой?» Ухмыльнулся Лаки, после бросив взгляд на коробку. «А что там?» «Там?» Задумчиво сказал я, осматривая коробку в два с половиной метра в изотой и где-то метр с каждой остальной стороны. «Там мое новое снаряжение на случай ведения боевых действий». Родители оставили подарок на планете, а мне повезло его найти. В общем, теперь я могу спокойно участвовать в различных операциях не в штатной броне, а в своей более надёжной. Да и оружие явно мощнее штатного. Как минимум, снайперская винтовка, а не автомат. Ладно, пойду на склад, а то уже время не позволяет задерживаться. Давай, бодро кивнул опарник и продолжил идти в известном только ему направлении. Проводя его взглядом, я направился дальше в сторону нужного мне помещения. Оно находилось не особо близко, примерно километр придётся пешком с этой бандурой пройти. Надеюсь, по пути мне особо никто попадаться не будет. Не хочу больше ни с кем пересекаться. В итоге я прибыл в какой-то пункт сбора вещей и посылок, судя по тому, как тут всё расположено. Везде сновали работники, следили за тем, что всё не уложено, как положено, а остальное укладывали и размещали в нужные ячейки. С моей коробкой тоже долго не возились, оформили буквально минут за 20, после чего определили, что броню я могу оставить у себя в комнате, что меня порядком удивило. Это вообще как? Не понял я слов местного начальника, когда тот осматривал мою броню. Мне её там даже убрать некуда. Не переживай, усмехнулся он. В каждой комнате есть неиспользуемое помещение, дверь в которое изначально запечатана. В общем, там и будет храниться твоя броня. Должна поместиться. эти комнатушка два на два всего. Главное, чтобы в высоту подошло». «Ну ладно тогда», – расслабился я, смотря как с помощью другого манипулятора броню в лежачем положении разместили на каком-то странном транспортном средстве. «Тогда пойду к себе». «Давай», – кивнул начальник склада. «Как дойдешь туда, броня уже будет стоять в подсобке твоей комнаты». «Спасибо», – кивнул я и сделал шаг назад. Уже даже начал разворачиваться в сторону выхода. Как внезапно на стенах загорелись красные фонари, означающие только одно: до да твою. О, кажется, снова пираты хотят нас штурмом взять, усмехнулся мужичок. Бросив взгляд на меня, со усмешкой сказал: "Может, попозже сдашь, а то чувствую тебе сейчас всё это пригодится". Ага, медленно кивнул я, после чего направился к броне, которую уже какой-то принёс, ставил на ноги. Будем снова воевать. Чёрта с академией.